Глава, 7 Тайны простых чисел. Математики уже давно тщетно пытаются найти какую-то закономерность в последовательности простых чисел, и у нас есть основания полагать, что эту тайну человеческий разум не сумеет разгадать никогда. Леонард Эйлер. Возможно, самая важная на сегодня задача для математиков – это гипотеза р и м а н а Эндрю Уайлз. Простое число – это всего лишь натуральное число, которое делится без остатка только на само себя и на единицу. Казалось бы, ничего особенного в таком свойстве нет, и тем не менее простые числа в математике на особом положении. Не будет преувеличением сказать, что простые числа связаны с некоторыми из величайших неразгаданных тайн в этой науке и играют важную роль в нашей повседневной жизни. Например, каждый раз, когда вы пользуетесь кредитной карточкой, компьютеру банка нужно удостовериться, что вы ее владелец. Д е л а е т он это с помощью алгоритма, который превращает очень большое число в однозначно определяемое произведение двух заранее известных простых множителей. От решения таких странных задачек во многом зависит наша финансовая безопасность. Пер несколько простых чисел это 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 и 29. Все числа, не относящиеся к простым, называют составными. я с Само число 1 простым не считается, а могло бы, поскольку иначе возникли бы сложности с рядом полезных теорем, в том числе с той, которая настолько важна, что ее величают основной теоремой арифметики. Она гласит, что любое число можно представить в виде произведения простых чисел единственным способом. если не учитывать порядок следования множителей. Например, 10 равно 2 умноженное на 5, а 12 равно 2 умноженное на 2 умноженное на 3. Если бы единица считалась простым числом, то таких способов было бы бесконечное множество, ведь можно сколько угодно раз последовательно умножать число на единицу, результат от этого не изменится. В природе простые числа встречаются в самых удивительных и неожиданных местах. Один из видов цикад, магицикада септенденцем, имеет 17-летний жизненный цикл. Все особи этого вида проводят в стадии личинки ровно 17 лет, после чего вся популяция одновременно вылупляется из своих оболочек для спаривания. Другой вид, магицикада т р а д ц е м имеет 13-летний жизненный цикл. Существует множество теорий, почему в процессе эволюции у этих цикад выработался жизненный цикл, выражающийся простым числом лет. Самое популярное заключается в том, что существовал хищник, тоже появлявшийся раз в определенное количество лет. Если бы цикады достигали зрелости в один год с питающимися ими животными, весь выводок этих насекомых скорее всего тут же уничтожался бы. Выживание цикад зависело от способности выработать жизненный цикл, минимально пересекающийся с циклом хищников Если бы, например, цикл развития того или иного вида составлял 15 лет, то хищники вполне могли бы появляться каждые 3 года или 5 лет и пожирать выводок насекомых всякий раз при его вылуплении, либо появляться каждые 6 или 10 лет и уничтожать новое поколение цикад через раз. И в том, и в другом случае данный вид цикад в скором времени просто вымер бы. Другое дело, когда жизненный цикл цикад длится 17 лет. Хищники с более короткой продолжительностью жизни а по имеющимся данным гипотетические хищники жили не так долго, как цикады. 16 своих циклов не будут заставать время появления лакомой добычи и в конце концов просто вымрут от истощения. Такие хищники давно бы уже исчезли с лица Земли, оставив цикад с их жизненным циклом, выражающимся простым числом лет, живыми-здоровыми. Известно, что количество простых чисел бесконечно, то есть не существует самого большого простого числа. Евклид доказал это еще две тысячи лет назад. Другое, но очень простое доказательство таково. Предположим, что ряд простых чисел не бесконечен. Тогда можно было бы все простые числа перемножить, 2 умножить на 3, умножить на 5, умножить на 7 и так далее, вплоть до самого большого из них. Обозначим получившееся гигантское произведение буквой P и прибавим к нему 1. Теперь у нас есть только два варианта. Либо число p плюс 1 простое, либо оно делится на какое-либо другое, меньшее простое число. Но если разделить p плюс 1 на любое из простых чисел в нашем списке, а он, как мы условились, включает в себя все существующие простые числа, в остатке всегда останется один. Это значит, что либо число p плюс 1 тоже простое, либо оно имеет простой делитель, которого нет в списке. Таким образом, начав с предположения, что существует некое наибольшее простое число, Мы пришли к противоречию. В логике и математике этот п р и е м называется доказательством от противного. Частный случай доведения до абсурда. Редукцио ад абсурдум. Когда несостоятельность какого-либо утверждения доказывают, демонстрируя абсурдность его следствий. Значит, исходное предположение неверно, а стало быть истинно противоположное ему утверждение. Существует бесконечное множество простых чисел. Это последнее утверждение называется теоремой Евклида. В древности математикам нелегко было высчитывать простые числа. В классической Греции точно знали, что 127 – простое, так как это вытекает из н а ч а л Евклида. Возможно, были известны и другие, большие простые числа, до нескольких сотен, а то и тысяч. В эпоху Возрождения были найдены и существенно большие. Среди них и 524 287, рассчитанная математиком Пьетро Катальди из Болонии, известным охотником за простыми числами. После публикации трудов французского монаха 17 века м а р е н а Мерсенна, посвятившего немало лет изучению чисел вида 2 в степени n-1, где n натуральное, называемых сегодня числа Мерсенна, поиск простых чисел сосредоточился именно в этом направлении. Числа Мерсенна главное подозреваемое, поскольку вероятность, что любое выбранное наугад число из их ряда окажется простым, гораздо выше, чем у других случайных н е ч е т н ы х чисел аналогичной величины. Хотя далеко не все числа Мерсенна простые. Первые несколько простых чисел Мерсенна, то есть чисел Мерсенна, которые одновременно являются простыми, это 3, 7, 31 и 127. Находка Катальди это 1 9 из чисел Мерсенна, М19, и седьмое из простых чисел Мерсена. н Прошло почти полтора столетия, прежде чем швейцарский математик Леонард Эйлер нашел в 1732 году большее простое число. Еще полтора века спустя, в 1876 году, рекорд поставил Эдуард Люка, доказавший, что 127 число Мерсена, н М127, равное приблизительно 170 ундециллионам, также является простым. Ундециллион – это триллион триллионов триллионов или 10 в т р шестой степени. Примечание научного редактора. Хотя многие из чисел Мерсена действительно простые, сам Мерсен допустил в своих расчетах несколько ошибок. Например, он определил как простое число М67. д е л и т е л ь этого числа впервые нашел в 1903 году Фрэнк Нельсон Коул, 31 октября математика пригласили сделать часовой доклад в американском математическом обществе. Во время лекции Коул, не говоря ни слова, подошел к доске и вручную сначала вычислил значение числа 2 в 67 степени минус 1, а затем перемножил 139 707 721 и 761 838 257 287, продемонстрировав, что результаты совпадают, И молча же вернулся на с в о е место под гром аплодисментов. Позже он признался, что на то, чтобы найти делители числа 2 в 67 степени минус 1, у него ушло три года воскресений. С 1951 года поиск простых чисел в е д е т с я исключительно с помощью компьютеров. Появление в с е более быстрых алгоритмов позволяет математикам вычислять в с е больше и больше простые числа Мерсенна. На момент написания этой книги Самое большое и з в е с т н о е простое число – M74207281, имеющее 22338618 знаков. Его вычислил 17 сентября 2015 года Кертис Купер, профессор Университета Центрального Миссури в рамках проекта GIMPS Great Internet Mersenne Prime Search – масштабный интернет-проект по поиску простых чисел Мерсена, добровольного совместного проекта распределенных вычислений, участники которого за 20 с лишним лет его существования уже рассчитали 15 самых больших простых чисел Мерсанна. По сложившейся традиции, авторы открытия отметили свой успех, откупорив бутылку шампанского. Итак, мы знаем, что такое простые числа, и доказали, что их ряд бесконечен. Нам известно, что в современном мире они могут приносить пользу, и что они встречаются в природе. Но в области простых чисел еще много белых пятен. Например, мы не знаем, верны ли определенные гипотезы. Одна из наиболее известных – проблема Гольдбаха, названная так в честь немецкого математика Христиана Гольдбаха. Гипотеза гласит, что любое четное число больше двух можно представить в виде суммы двух простых чисел. Для малых четных чисел это утверждение легко проверить. 4 равно 2 плюс 2, 6 равно 3 плюс 3, 8 равно 3 плюс 5, 10 равно 3 плюс 7 и так далее. С помощью компьютеров были проверены и гораздо большие числа. Правило не подвело ни разу. Однако до сих пор неизвестно, верна ли гипотеза Гольдбаха во всех случаях. Другая недоказанная гипотеза касается пар простых чисел, отличающихся на 2, таких как 3 и 5 или 11 и 13. Их еще называют числами-близнецами. Гипотеза о числах-близнецах гласит, что таких пар бесконечное множество, однако доказать истинность этого утверждения пока никому не удалось. Пожалуй, самая большая загадка простых чисел связана с их распределением. Среди малых натуральных чисел простые встречаются очень часто, но с ростом значений все реже и реже. Математиков интересует, с какой скоростью убывает плотность простых чисел и как многом и вообще способна узнать об их частоте в числовом ряду. Какой-то строгой закономерности в их появлении не наблюдается, но это вовсе не значит, что они выскакивают где попало. В своей книге рекорды простых чисел, The Book of Prime Number Records, Паула Риббенбойм формулирует это таким образом. Можно с довольно хорошей точностью предсказать количество простых чисел, меньших n, особенно при больших значениях n. С другой стороны, в распределении простых чисел в коротких интервалах наблюдается некая заложенная случайность. Это сочетание случайности и предсказуемости приводит к тому, что распределению простых чисел свойственны одновременно и упорядоченность, и элемент неожиданности. Загадка простых чисел волнует многие поколения математиков. А ведь кажется, куда проще, даже дети в начальной школе могут объяснить, что такое простые числа, назвать несколько первых из них и определить простое число или нет. Вот и Агнид же заинтересовался простыми числами в очень раннем возрасте. а заодно и кое-какими из нерешенных проблем вокруг них. А со временем этот интерес привел к увлечению другими великими тайнами теории чисел. Простые числа – это еще и своего рода атомы числовой вселенной, из которых строятся все остальные натуральные числа. Казалось бы, есть все основания надеяться, что они будут подчиняться строгим законам, и предсказывать, где именно в числовом ряду появится следующее, не будет составлять никакого труда. Но нет. Эти математические кирпичики поразительно непослушны и капризны. Именно это противоречие между ожиданиями реальностью, стойкое ощущение, что некие организующие принципы чрезвычайной важности находятся за пределами нашего разумения, не давало покоя математикам с античных времен. И действительно, если рассматривать простые числа по одному или маленькими группами, создается ощущение, что закон им не писан. Но если взглянуть на все их множество, В нем, словно в гигантском косяке рыб е л и стая скворцов, начинает проявляться невидимый вблизи уровень организации. Одно из самых любопытных открытий в области простых чисел было сделано случайно, и мы уже упоминали о нем в предисловии. Произошло это в 1963 году. Заскучав на какой-то лекции, польский математик Станислав Улом начал рисовать на листке бумаги. Он записывал числа в клетки по квадратной спирали, поставив в центре единицу виток за витком. Затем он обвел кружками все простые числа и обратил внимание на одну странность. По некоторым из диагоналей спирали, а также по нескольким горизонтальным и вертикальным линиям простые числа выстроились необычно густо. Спирали большего размера, построенные с помощью компьютеров и содержащие десятки тысяч чисел, демонстрируют ту же удивительную закономерность. Насколько можно судить, она сохраняется и дальше, какую бы огромную спираль нам не вздумалось построить. Иллюстрацию спирали Улома вы можете посмотреть в приложении к данной аудиокниге. Часть из таких плотных линий спирали соответствует определенным формулам в алгебре, которые, как мы знаем, дают высокий процент простых чисел. Самая и з в е с т н ы я из них найдена Леонардом Элером й и названа в его честь. Многочлен э й л е р а n в квадрате плюс n плюс 41 выдает простые числа для всех значений n от 0 до 39. Например, при n равном 0, 1, 2, 3, 4 и 5 получаем соответственно 41, 43, 47, 53, 61 и 71. При n равном 40 формула дает непростое число 41 в квадрате. но при более высоких значениях н продолжает и дальше с завидной частотой выдавать простые числа. Есть и другие похожие формулы, обладающие этим не совсем понятным свойством порождать большое количество простых чисел. Математики продолжают дискутировать по поводу значения закономерностей в спирали Уллама и их связи с нерешенными задачами, такими как проблема Гольдбаха, гипотеза о числах-близнецах и гипотеза Лежандра, согласно которой между квадратами двух последовательных натуральных чисел всегда есть простое число. Бесспорно одно. Спираль Уллама наглядно демонстрирует, что закономерность существует и что, несмотря на кажущуюся беспорядочность распределения простых чисел, они следуют каким-то общим правилам, регулирующим их появление в больших группах. Самая полезная из известных теорема распределения простых чисел так и называется. Теорема о р а с п р е д е л е н и и простых чисел и по праву считается одним из величайших достижений в теории чисел. Если в двух словах она гласит, что при любом достаточно большом числе n количество простых чисел, меньших n, приблизительно равно n, деленному на натуральный логарифм n. Натуральный логарифм числа x – это показатель степени, в которую нужно возвести число e, равное двум целым и после запятой 7, 1, 8 и так далее, чтобы получить x. Определить, где именно находится следующее простое число по этой формуле невозможно, зато она дает довольно точное представление о том, как много в заданном интервале простых чисел, при условии, что он достаточно велик. В отличие от теоремы Евклида о бесконечности множества простых чисел, которую, как мы видели, можно доказать за минуту простыми словами, на доказательство теоремы о распределении простых чисел ушло целое столетие, Впервые в 1792 или 1793 году закономерность заметил немец Карл Гаусс, еще подростком. А спустя несколько лет, независимо от него, француз Адриен Мари Лежандр. Математики, конечно, уже давно знали, что интервалы между простыми числами увеличиваются с ростом значений, но после того, как во второй половине XVIII века были опубликованы расширенные таблицы простых чисел и более точные логарифмические таблицы, поиски конкретных формул, описывающих это уменьшение плотности, оживились. Гаусс и Лежандр обратили внимание, что плотность простых чисел близка к величине, обратно пропорциональной логарифму. Дальнейшее важное развитие. Эта работа по поиску функции распределения получила в трудах русского математика Пафнутия-Чебышева в период с 1848 по 1850 год. Но самый важный прорыв произошел в 1859 году, когда немец Бернхард р и м а н опубликовал свою статью о числе простых чисел, не превышающих данной величины. Единственную его статью на данную тему. На восьми страницах ученый изложил свое предположение, позже названное гипотезой р и м а н а которая по сей день будоражит умы математиков, пытающихся его доказать. Считается, что Давид Гильберт как-то сказал, если ему суждено будет заснуть на тысячу лет, первое, чем он поинтересуется после пробуждения, доказана ли уже гипотеза р и м а н а В своей книге о теории, на которой основано предположение р и м а н а американский математик Гарольд Эдвардс пишет, «На сегодняшний день это бесспорно самая известная математическая проблема, продолжающая привлекать внимание лучших математиков, не только из-за того, что ее так долго не удается решить, но также потому, что она кажется соблазнительно доступной». а ее решение, вероятно, приведет к появлению новых перспективных методик. О том, какое огромное значение имеет гипотеза р и м а н а для науки, говорит тот факт, что она вошла в число семи задач тысячелетия, определенных математическим институтом Клея. За решение каждой назначена премия в 1 миллион долларов. Это одна из двух проблем, которые особенно хотелось бы решить Агнеджа. Вторая – проблема равенства классов П и НП. Мы обсуждали ее в пятой главе. Кроме того, гипотеза р и м а н а единственная задача тысячелетия, что также вошла и в составленный Давидом Гильбертом список из 23-х кардинальных проблем математики, представленный им на Втором международном конгрессе математиков в Париже 8 августа 1900 года. Чтобы понять принцип распределения простых чисел, р и м а н применил методику недавно появившегося раздела математики – комплексного анализа. Как я в с т в у ю т из названия, этот раздел изучает различные способы работы с комплексными числами, теми, что состоят из действительной и мнимой частей. Например, 5-3i, где i – квадратный корень из минус о В основе комплексного анализа лежит изучение комплексных функций, то есть попросту правил, с помощью которых можно одно множество комплексных чисел преобразовать в другое. Еще в 1732 году… Великий швейцарский математик Леонард Эйлер, чье творчество поражает своим объемом и разносторонностью, его научное наследие насчитывает более 31 тысячи страниц, ввел в математическую науку доселе неизвестное понятие дзета-функции. Оно представляет собой разновидность бесконечного ряда, бесконечные суммы элементов, которая в зависимости от конкретных чисел, составляющих эти элементы, может сходиться или не сходиться к конечному значению. При определенных условиях дзета-функция сводится к ряду, похожему на гармонический – 1, плюс 1, 2 плюс 1, т р е т плюс 1, 4 плюс и так далее, который изучался математиками с античных времен, когда Пифагор и его ученики были одержимы идеей подчинить Вселенную законам чисел и музыкальной гармонии. р и м а н распространил Эйлеровскую дзета-функцию на комплексные числа. а потому сегодня она известна так же, как дзета-функция р и м а н а В своей знаменитой статье 1859 года р и м а н предложил улучшенную, как он считал, формулу для оценки количества простых чисел вплоть до заданного числа. Однако для применения формулы нужно было знать, при каких значениях дзета-функция Риммана равна нулю. Дзета-функция р и м а н а определена для всех комплексных чисел вида x плюс и у, кроме случаев, когда x равен единице. Функция равна нулю при всех отрицательных четных целых значениях минус 2, минус 4, минус 6 и так далее, но для решения вопроса о распределении простых чисел они не представляют интереса, поэтому эти нули называют тривиальными. р и м а н понял, что функция также имеет бесконечное число нулей в критической полосе между x равным нулю и x равным единице, и что эти нетривиальные нули симметричны относительно прямой, x равен 1 2 Его знаменитая гипотеза гласит, что все нетривиальные нули комплексной зета-функции как раз находятся точно на этой прямой. Если гипотеза Риммана верна, из этого будет следовать, что в пределах установленных теоремой о распределении простых чисел те распределены максимально регулярно. Другими словами, допуская, что есть некая доля шума или хаоса, которая мешает точно предсказать, где появится следующее простое число. Гипотеза р и м а н а говорит нам, что шум этот очень четко регламентирован, что кажущаяся анархия в рядах простых чисел на деле тщательно срежиссирована. Можно для примера представить себе игральную кость со множеством граней, у которой вероятность выпадения простого числа составляет 1, деленный на логарифм n. Предположим, что для каждого n, равного двум или большего двух, вы бросаете кость n раз. В идеале простое число должно выпасть n, деленное на логарифм n раз. Но идеал, как известно, недостижим, поэтому в реальности всегда будет отклонение от ожидаемого значения – погрешность. Величина этой погрешности определяется правилом, которое называют законом больших чисел. В гипотезе р и м а н а утверждается, что распределение простых чисел отклоняется от n, деленного на логарифм n, не больше, чем это следует из закона больших чисел. Есть немало веских аргументов, свидетельствующих об истинности гипотезы р и м а н а р и м а н сам проверил несколько первых нетривиальных нулей на соответствие правилу, а Алан Тьюринг с помощью одного из первых компьютеров протестировал первую тысячу. В 1986 году было объявлено, что первые миллиард с половиной нетривиальных нулей д зета-функции р и м а н а находятся точно на критической прямой, где действительная часть функции равна одной второй. Гораздо раньше, еще в 1915 году, г о д ф р и Харалд Харди доказал, что число нетривиальных нулей на этой прямой бесконечно, хотя и не факт, что все нетривиальные нули лежат именно на ней. В 1989 году американский математик Брайан Конри представил доказательство, что число нулей, лежащих на критической прямой, превышает 2 в пятых от общего количества нулей в критической полосе. Шестью годами позже, после нескольких лет работы проекта распределенных вычислений z е т а grid было получено подтверждение того, что первые 100 миллиардов нулей зета-функции р и м а н а приходятся ровно на критическую прямую, без каких бы то ни было исключений. Учитывая, что все говорит в пользу истинности гипотезы р и м а н а Сомнения в ее правильности могут показаться невиданным упрямством. Однако в математике между уверенностью и убедительным доказательством дистанция огромного размера. В отсутствие строгого доказательства даже самые ценные для науки результаты, базирующиеся на предположении теоретика как на чем-то само собой разумеющемся, пусть и такого выдающегося теоретика как Бернхардриман, не более чем карточный домик. Пока существует возможность, что хотя бы один нетривиальный нуль в критической полосе находится где угодно, но не на прямой x равном одной второй, любые попытки полагаться на замечательную догадку р и м а н а как на истину, означают, что мы выдаем желаемое за действительное. Между тем, важность доказательства истинности или ложности гипотезы р и м а н а выходит за рамки не только теории чисел, но и математики в целом. Оказалось, что существует неочевидная, но прямая связь между предположением р и м а н а и субатомным миром. Однажды в апреле 1972 года в Принстоне двое математиков из Института перспективных исследований Хью Монтгомери и Атли с э л ь б е р г обсуждали н е д а в н е е о т к р ы т и е Монтгомери, связанные с интервалами между нетривиальными нулями на критической прямой. Позже в институтской столовой Монтгомери познакомили с Фрименом Дайсоном, профессором Школы естественных наук того же института. Стоило Монтгомери затронуть тему своей работы, как Дайсон тут же осознал, что упомянутые расчеты в точности повторяют те, которые ему самому пришлось проводить в 1960-х годах, когда он изучал так называемую теорию случайных матриц. Эта теория используется, чтобы рассчитывать энергетические уравнения частиц внутри тяжелых атомных ядер. Дайсон вспоминал удивление, которое он испытал, обнаружив, что при изучении распределения простых чисел всплывают те же самые уравнения. Его результаты в точности повторяли мои. Совершенно другая область и абсолютно идентичные результаты. Это говорит о том, что мы еще очень многого не понимаем. Когда поймем, это наверняка будет выглядеть очевидным, но пока выглядит чудом. Нам часто кажется, что некоторые вещи в математике, такие как гипотеза р и м а н а совершенно оторваны от жизни и не представляют никакого интереса. Этакая интеллектуальная эквилибристика. И тем не менее, вот вам живой пример, и их не так уж мало, прямой связи между чистой, казалось бы, математикой и фундаментальными основами физической вселенной. Больше 150 лет прошло с тех пор, как р и м а н представил миру свою гипотезу. Отсутствие ее доказательства стало зияющей дырой в самом сердце математики. Возможно, решение этой задачи требует идей настолько передовых и радикальных, что они пока лежат за пределами нашего понимания. Если это так, то сами попытки доказать ее могут привести к разработке новых эффективных математических методик. Если доказательство все-таки отыщется, его значение для математической науки будет трудно переоценить. из-за той основополагающей роли, которую простые числа играют в общей системе чисел, и из-за их связи со множеством других задач в этой области. Сотни теорем либо устоят, либо рухнут, признанные ложными, в зависимости от того, будет гипотеза р и м а н а доказана или опровергнута. В случае ее доказательства возникнет масса других вопросов, в том числе и почему простые числа балансируют на такой зыбкой грани между случайностью и порядком. В случае опровержения... Все эти теоремы падут, а математика будет подвергнута тяжелейшим испытаниям, которые подорвут самые ее основы. Никто не рассчитывает, что гипотезу р и м а н а докажутся дня на день. Но в математике случается порой, что доказательства появляются неожиданно, без всякого предупреждения. Именно так произошло, когда Эндрю Уайлз представил блестящее доказательство великой теоремы Ферма. Не меньшей неожиданностью стало и доказательство Григорием Перельманом гипотезы Пуанкаре. Примечание научного редактора. Тоже позже произошло и с открытием, относящимся к гипотезе о числах-близнецах, представлении, которое многие считали верным, что существует бесконечное множество пар таких чисел. В 1849 году французский математик Альфонс де Поляньяк п о ш е л е щ е дальше и предположил, что существует бесконечное количество пар простых чисел. отличающихся на любое конечное число, не только на 2 Долгое время никому не удавалось добиться особых успехов в доказательстве этой гипотезы, пока в 2013 году неизвестный в широких математических кругах преподаватель университета Нью-Гемшира по имени Итан Джан совершенно неожиданно не опубликовал статью, взбудоражившую научный мир. Джану удалось доказать, что существует число N меньше 70 миллионов, такое, что есть бесконечно много пар простых чисел, разность которых не более n. Это означает, что как бы далеко мы н и забрались в бескрайний мир больших, огромных и гигантских простых чисел, как бы ни редели постепенные их ряды, мы всегда сумеем найти пары простых чисел, отличающихся друг от друга не больше, чем на 70 миллионов. Есть все основания считать, что этот промежуток можно существенно сократить. И действительно... Этот промежуток между числами в 2014 году был сокращен до 246, а при некоторых предположениях о верности специфичных гипотез даже до 6. Примечание научного редактора. И мы вправе надеяться, что в скором времени в теории простых чисел нас ждут знаменательные открытия. Понять, что из себя представляют простые числа, настолько же легко, насколько трудно сорвать покров тайны с законов, которым они подчиняются. Действительно ли любое четное число – сумма двух простых чисел? Правда ли, что существует бесконечно много пар простых чисел, отличающихся на два? Наверняка не знает никто, хотя многие считают, что мы близки к разгадке. В довершение всего простые числа, похоже, играют чрезвычайно важную роль во всей математической науке, а, возможно, и в физической вселенной.